Глава 15. В подготовке я не участвовала. Стоило нам втроем появиться в сиятельном корпусе, как Альба сразу встопорщила крылья и заявила. «Сеньор, тут не проходной двор. Тут территория важных личностей». Ракель сразу поняла, что говорят о ней, но не стушевалась, а спросила. «Не хотят ли эти важные личности решать свои проблемы сами? А то я пришла заряжать кристалл Но оказалось, что здесь помощи ждут только от сиятельных. Так может сбегать и их позвать? А то мы недостойны. Говорила Ракель с такой экспрессией, что Альба сначала попятилась, попеременно то розовее, то бледнее, потом скрипуче выдавила извинения, уцепилась за меня и заявила, что мне срочно нужно отдохнуть. Мол, пока здесь будут готовить иллюзию, я смогу восстановить силы. Отказываться я не стала». «Возможность поспать хоть пару часов для меня сейчас была во благо. Чувствовала я себя разбитой и да нельзя вымотанной. Реакция была заторможенной, да и координация страдала. Поэтому я уточнила у Рауля, могу ли я их оставить, на что он ответил, что справится без меня, тем более, что вскоре должен был подойти Альварес». Эти слова вызвали бурю эмоций на физиономии Альбы, но в этот раз она промолчала возможно, не желая показаться скандалисткой. А то Альварос не появится, а Гаргулия уже всем сообщила, что о нем думает. Подходил друг Рауля или нет? Если подходил, то как к этому отнеслась Альба, я не узнала, потому что честно проспала, пока Гаргулия не пришла меня будить. А сделала она это впритык перед лекцией, на которой мы должны были появиться. Поэтому я даже Ракеле расспросить не успела. Пока мы неслись на занятия, она только сообщила, что к взрыву все готово, и он вот-вот случится. Больше узнать ничего не удалось. Мы и без того проскочили буквально перед носом у лектора, неодобрительно покачавшего головой, но все же нас пропустившего. Пока он поднимался на кафедру, мы заняли свободные места, после чего сделали вид, что всецело поглощены лекции и даже что-то записывали. Признаться, я нервничала все больше и больше, досадуя, что Альба не разбудила меня пораньше и что мне теперь приходится мучиться неизвестностью. Вдруг Ракель что-то неправильно поняла и взрыва не будет. Но переживала я напрасно. Взрыв произошел вовремя и удался на славу. Мы с Ракель знали, но и то оказались не готовы к грохоту и раскачиванию корпуса, при котором незакрепленные предметы посыпались на пол, как горох, а закрепленные зашатались так, что за их движением сложно было уследить. Я застыла, Ракель схватила меня за руку и охнула. А вот те, кто ничего подобного не предполагал, повели себя куда громче и разнообразней. Парень за столом перед нами неожиданно тонко завизжал и бросился к выходу со скоростью испуганного кролика. Эрнандес сориентировалась второй. Упала ему на хвост и неслась так быстро, как у нее никогда не получалось на занятиях физкультурой. Им удалось выскочить без помех, а вот дальше в дверях началось светопреставление Каждый хотел побыстрее покинуть аудиторию и не желал никого пропускать. Кто-то разбил окно. И как только умудрился, ведь все стекла были усилены. Похоже, перед испуганным студентом не выстоит ни одно заклинание. И теперь часть однокурсников выпрыгивали через него, стремясь как можно скорее покинуть здание, которое при обвале станет ловушкой для задержавшихся. На самом деле раскачивание корпуса было строго прочитано, Да и сам корпус был хорошо защищен, от такой ерунды не разрушится. Во всяком случае, это утверждал Рауль, и у меня не было никаких оснований ему не доверять. Поэтому мы сидели и ждали, пока паникеры уберутся, и лишь потом спокойно вышли во двор, который, на удивление, был пуст. Похоже, большая часть учащихся не просто выбежала из корпуса, но и не остановилась, пока не оказалась за воротами университета а, возможно, некоторые вовсю двигаются к границе города. К примеру, с Эрнандес все может быть. Не зря же Диего постоянно отправлял ее бегать. Вот навыки и пригодились. Сиятельный корпус был неплохо виден сквозь клубы пыли. Точнее, не сиятельный корпус, а то, что от него осталось. Иллюзия была настолько хороша, что я даже засомневалась, иллюзия ли это, или здание все-таки сложилось а вместе с сомнениями пришло и беспокойство о судьбе горгулей, часть из которых могла погибнуть, даже не выйдя из сомнамбулического состояния. Поэтому, как только я увидела Рауля, сразу бросилась к нему. Принц стоял в компании ректора и нескольких преподавателей, а на плече у него сидел мелкий, но узнаваемый детеныш горностая, настороженно поводивший ушами и носом. Но я даже не успела ничего спросить, как к ним подбежала преподавательница алхимии и запричитала. — Двоедины, да что же это? Впервые у меня на занятии чуть не произошел несчастный случай. Разбились сразу две колбы. Хорошо, что хватило госящей пены, а то ведь и пожар мог случиться. — Сеньора Сапасар, у вас все емкости с опасными веществами должны быть защищены от падения, — напомнил Рауль. Почему этого не было сделано? Он явно опередил ректора, который хотел спросить то же самое, судя по нахмуренным бровям. Но, возможно, выражение ректорского лица относилось к зрелищу, свидетелями которого мы сейчас были? Отдельные камни и доски до сих пор сыпались с оглушительным треском. Помнится, еще пожар планировали показывать, но пока его не видно. Алхимичка начала многословно оправдываться тем, что на занятии у нее не хватило защищенных емкостей, и она выдала пару из обычного стекла. Воспользовавшись тем, что все внимание было уделено ей, я придвинулась к Ракель и еле слышно спросила, что там с пожаром. Она столь же тихо ответила, что пожар решили убрать из иллюзии, потому что будет слишком подозрительно, если вдруг его следов не обнаружится на соседних зданиях. Не может же магический корпус гореть без последствий для города. А так наши маги-молодцы ликвидировали возможное возгорание, о чем было решено запустить слухи. сеньора Сапасар, вы проявили потрясающую при вашей профессии халатность», заключил ректор. «Потрудитесь в следующий раз получать нужное оборудование вовремя и не рисковать студенческими жизнями». «Но я никогда не рисковала. Напротив!» — оскорбилась она. «Я всегда присутствую на занятиях и строго слежу за правильностью выполнения...» «К целителям никто не попал», — прервал ее Рауль. «До этого слава двуединому не дошло», — с гордостью ответила она. «А начинавшийся пожар я затушила. Там почти ничего не обуглилось». «Пожар...» — мрачно сказал ректор. — Надеюсь, сиятельный корпус не загорится. Самая поразительная защита до сих пор стоит. И если что, мы даже не сможем ничего предпринять для тушения. — А зачем? — удивилась алхимичка. — Корпус мы все равно не используем. А если сгорит, так, возможно, защита слетит. И, наконец, удастся убрать этот пережиток сиятельных времен. Она явно радовалась, что есть возможность сместить акцент со своей небрежности на проблемы с сиятельным корпусом. «Затем, сеньора Сапасар, что мы понятия не имеем, что оттуда может вырваться при пожаре», – раздраженно сказал ректор. «Там были свои лаборатории и свои хранилища реагентов». «За такое время они могли стать неактивными», – предположила сеньора уже не столь уверенно. Могли стать, а могли и не стать. А еще мы не знаем, что там делали двое сиятельных, не так давно заявившихся в наш университет. Возможно, подкладывали что-то свежее. Вот как чувствовал, что нельзя их к нам пускать. В сердцах бросил ректор. Никому меня не убедить, что взрыв не связан с их посещением. — Ну-то мы, конечно, отправим, — нахмурился Рауль но Муриция привычно сделает вид, что отношения не имеют. Донья Хагу перед отъездом заявила, что мы отвратительно относимся к доверенному имуществу, которое только и ждет возможности развалиться. Этой версией Муриция и будет придерживаться. «Да уж», — выдохнул ректор. «Что делать-то будем?» Выглядел он на удивление растерянным, осмотрел на Рауля так, словно ректором был тот. «Думаю, в первую очередь нужно прикрыть разрушенное здание защитным куполом», предложил Рауль. «А уже потом, по мере наблюдения, решать». «Про эти планы я помнила. Защитный непрозрачный купол позволит сэкономить энергию на иллюзию, которая требовала тем больше, чем была качественнее. Это, на мой взгляд, была иллюзией экстра-класса и должна была потреблять магию в огромных количествах». «Зачем?» Опять удивила сеньора Сапасар. «Только что сказали, что на этом корпусе сохранилась своя защита, не так ли?» «А если она развалится? Вы уверены, что оттуда ничего не просочится и не отравит город?» «От сиятельных любой пакости можно ждать», — поддержала его Ракель, выдав то, что мы уже какое-то время греем уши. Горностайчик на плече Рауля завозился и посмотрел на нее весьма укоризненно. Мне показалось, что он даже головой покачал. Но, скорее всего, показалось. Откуда такие эмоции у животного? «И не поспоришь, сеньорита», — совершенно спокойно отозвался ректор. Я поначалу удивилась, а потом поняла, что уж его-то точно вовремя поставили в известность, что у Рауля теперь две ученицы, поэтому он считает, что мы здесь находимся, если не по праву, то по решению учителя». Сеньор Медина, защитой займетесь вы? Спросил он Рауля. Я и сеньор Альварес, если у вас нет возражений, сеньор Муньос. — Разумеется, нет, я вам полностью доверяю. Ректор явно испытал облегчение от того, что кто-то взял на себя ответственность. Ракель воинственно сопила прямо мне в ухо, явно собираясь что-то добавить, но не решаясь. Вместо нее опять выступила алхимичка. «Я вот подумала...» — испуганно проблеяла она. «Сначала отказ в благословении ее высочеству, затем разрушение сиятельного корпуса. Не пойдут ли слухи, что мы окончательно попали в немилость двуединому? Что это знак о том, что...» Она замолчала, явно боясь закончить, что дни Теофрения сочтены. «Запустим встречные...» Лениво ответил Рауль, поглаживая горностайчика, которому это нехитрое действие нравилось. Он с удовольствием подставлял голову и даже тыкался ею в ладонь, когда считал, что от него отвлеклись слишком уж надолго. Что двуединный в милости своей решил, что нам для процветания не нужны сиятельные. Мы с Марселой собирались в поездку по храмам, чтобы побывать на молебных в разных частях страны. Придется ускориться, чтобы предотвратить возможные слухи. Выедем завтра. Сеньор Муниос, я возьму с собой обеих учениц, потому что методика, по которой я с ними занимаюсь, не позволяет делать перерывы. Отлучимся мы максимум на две недели, не думаю, что они успеют отстать. Разумеется, сеньор Медино, как вам будет удобнее. Сразу же согласился ректор. Но вы уверены, что без вас это не взорвется окончательно? Он помахал рукой в сторону сиятельного корпуса, который его сильно нервировал. «Я уверен в прочности защиты, которую мы с сеньором Альваросом поставим до нашего отъезда». «Сеньор Альварес тоже едет с вами?» — уточнил ректор. Рауль сделал вид, что задумался. «Да, он может понадобиться. Тогда я вас оставлю, чтобы не мешать», — неожиданно обрадовался ректор. Вообще, отцепить бы место, чтобы под руку не лезли. Но лезть было некому. Слишком сильно всех напугал взрыв, поэтому не только ректор старался держаться подальше от сиятельного корпуса. Причем даже последние слова сеньора Муньоса получились смазанными, поскольку он уже деловито двигался к воротам. Сеньора Сапасар посмотрела сначала на него, потом на Рауля и тоже решила воспользоваться возможностью закончить свой рабочий день пораньше. За некоторыми событиями лучше наблюдать со стороны, а еще лучше со страниц газет, если уж нет телевизора. За ней потянулись остальные преподаватели, и вскоре мы остались втроем, после чего я уже не сдерживаясь спросила. «Рауль, а с фамильярами все в порядке?» В совершеннейшем доне, вместо него ответил горностайчик. Голос его был очень тоненький, почти писклявый. Но, как это ни странно, в то же время настолько властный, что не узнать его было нельзя. «Но нам приятно, что вы о нас переживаете». «Бернар?» – изумилась я. «Это вы?» Он важно обернул хвостом лапы, пытаясь придать себе солидности. Выглядело это забавно, но я старательно удерживала улыбку. Обидеться еще, а ему и без того непросто. «О, да, Донья, мы решили, чего тянуть». Вы действуете в том числе в наших интересах, и вам потребуется помощь. А как я ее окажу, если буду сидеть под куполом? Единственное, что путешествовать пока придется с вами, чтобы, если вдруг встретится один из наших, решил бы, что я с сиятельной Доней. ну вы такой маленький!» – удивилась я и добавила. «Но очень-очень симпатичный. Я бы даже сказала красивый. Волшебно красивый». Он чуть покачнулся, переступив лапами на плече Рауля, с наслаждением втянул в себя воздух и ответил. «Внешность не важна. Вы просто не можете себе представить, как прекрасно чувствовать не только магию».